— Отец! — сильные руки обвили мое тело, помогая сесть. — Аккуратнее, Мал! — голос Тиланда звучал за моей спиной. Запрокинув голову, увидел силуэт мужской фигуры, частично освещенной светом факела. — Герман? — Да, Макс. — И твои сыновья, Мал и ур. На секунду установилась тишина. Глаза выхватили человеческие фигуры, находившиеся в круге света. Обнимая меня за пояс, кто-то крепко прижимал меня к груди, подрагивая от рыданий.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 Сон не мог передавать запахи тел, шума листвы на деревьях. Но как? Герман, как такое может быть? Вы уплыли на мои поиски около 150 лет назад. И где Санчо, если это не сон? Жрет или опять с женщиной где-то валяется? И почему нет Бера? Он жив? Санчо очень серьезно ранен. Бер рядом с ним. Нам надо поговорить, Макс. Я должен тебе кое-что рассказать. Мы сами в шоке от того, что узнали от твоих людей,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 свойственной его матери. Ур сильно вытянулся, превратившись в рослого здоровяка. Ему осталось нарасти мышцами, чтобы окончательно превратиться в гиганта. Мал практически проигнорировал радостную реакцию Терса и Гурана, еле заметно кивнув головой. Ур, в силу своей молодости, смог даже немного проявить радость. «Макса!» Закончив с братьями своего предка, оба правнука Михи вернулись ко мне. Эмоции переполняли братьев, особенно Гурана, светившегося как новогодняя ёлка. «Поговорим после взятия Макселя, Впереди у нас бой!» — остудил пыл братьев, давая команду продолжать путь. Максель появился через два часа пути. Всю дорогу до южных ворот города встречались следы отступавшей армии христоверов. Попадались трупы, брошенные копья. Отступление врага носило панический характер. Со стороны дороги и спортбоу Боу Максель имел двое ворот, закрытые в настоящий момент.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 не стал спорить на теологические темы, но прежде я отправлю туда тебя и твоих людей. Сенот хотел снова вякнуть, но я успел закрыть ему рот. «Стой, слушай меня, щенок! Я пришел сюда не обмениваться угрозами, а сказать свои условия. Вы издаетесь и складываете оружие. Я пощажу всех, кто сдался, кроме тебя, твоего отца, самозванца императора и членов его семьи. Ты умрешь!» не выдержал Сенот, хватаясь за рукоятку меча.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 Передо мной лежал город, основанный мной, пока еще враждебный. Но нет задач, ни не подвластных Титану. Я возьму свое в любом случае.